Глава седьмая. Дуня совсем упустила из виду, что предсвадебный девичник длится не один день, не два, а неделю. И почти все эти дни Маша рыдала. «Я сойду с ума!» Жаловалась Дуняша-ключница на непрекращающийся слезы разлив. Наталья шулыбалась, потому что все шло по правилам. В первый раз сестра напугала Евдокию слезами, когда села на лавочку и начала подвывать на глазах у отца с матерью. Дуня тогда подумала, что родители отменили свадьбу, или Семён умер. Была еще мысль, что мини-пига под нож пустили. Но тот вовремя похрюкал, прячась под машенными юбками, и не поддержал эту версию. Оказалось, что сестра прощается с красотой. Покрутив у виска пальцем, Дуня ушла. Но дом заполонили Машкины подружки, И рев продолжился. Они сидели на виду у всех, перебирали куклы, ленточки, крашеную шерсть, и горевали. Тфу на вас! крикнула им в окошко Дуня, и спряталась в своей светелке. Одним днем девицы-красавицы не ограничились, и несколько дней подряд перебирали сундуки и смело девичьему сердцу всякой всячиной, и плакали. Когда души, раздирающие стенания, прекратились. И Дуня обрадовалась тишине, пожаловали дружки жениха. Некоторые даже не дождались открытия ворот, сиганули через ограду, чем повеселили девчонок, ходящих все эти дни в гости к Маше как на работу. Вот тут Дуне стало интересно, потому что начался громогласный торг за Машкину косу. Дуняшка в предвкушении скандала от чего-то подумала, что Машка решила сделать себе короткую стрижку но оказалось что речь шла о расплетении косы молодежь азартно поторговалась после чего сестра запела обрядовую песню все заслушались у маши был красивый и сильный голос дуня думала что уже все потому как на кухне все жарилось парилось чтобы быть выставленным на свадебном перу но нет неугомонные девчонки разбудили младшую доронину на рассвете и пришлось ей вместе с ними идти топить баню. Пока возили из баней, двор заполонили приехавшие родственники, и заготовленная еда оказалась кстати. Соломония Евстахиевна привезла всю псковскую родню, и сразу стало шумно. Девочки бросились помогать топить, а остальные сели за стол. Но не успели обменяться новостями, как вновь прибыли гости. Егуменья Анастасия с сестрой Графены приехали благословить Машеньку. Посидев немного вместе со всеми, они отправились по своим делам. Баню затопили чинчином, чином а Машка мыться не захотела. Подружки ее под руки подхватили и силком потащили. Пока Евдокия думала, чью сторону принять, во дворе появился Семёнов-дружок и начал размахивать хворостиной, словно кого-то невидимого отгоняет. «Дурдом!» — проворчала Дуня и получила подзатыльник от вышедшей во двор матери. Все правильно они делают!» — наставительно произнесла она, а старшие родственницы закивали головами. Дуняша покосилась на них и пошла жаловаться ключнице на несправедливую жизнь. «И тебя также замуж выдавать будем!» — радостно пообещала она одобрительно поглядывая на парня с хворостиной, ибо ярышня сбежала. А вечером стали подъезжать еще родственники, и их начали селить у соседей. В доме же Дорониных начался коллективный девичерёв. И так тоскливо они горевали, докручинились, да что Дуня присоединилась к ним. И каково же было ее удивление, когда появился Семён с дружками и раздал всем сладостей. Пока Дуня вытирала слезы, девчонки расхватали вкусняшки и начали хвастаться, кому чего досталось. Евдокия опустила глаза и увидела, что ей на колени положили завернутую в бумагу постелу. Пока она пробовала угощение, отец отвел Машу в мужской круг, и она там при всех полезла обниматься к Семену. После этого Дуня уже ничему не удивлялась. Она молча смотрела на скромную одежду сестры, когда ее венчали с Семеном. Потом с интересом смотрела на переодевшуюся в нарядный сарафан Машу и то, как она вышагивает в нем. Ее свадебный наряд весил не меньше, чем кольчуга. Но московские бояре одобрительно кивали, глядячи на такую красоту. Ну а когда на перу в доме жениха какой-то мужик в медвежьей шкуре заскакал козликом возле дуни, она лишь отпихнула его от себя, чтобы не пах шкурой, а то у нее в носу засвербила. Он же ей в отмеску прямо в ухо крикнул «Медведь в углу!». Все гости дружно подхватили клич, а скромная Машка вдруг выкрикнула в ответ «Семёна Григорьевича люблю!» и полезла целоваться. «Обалдеть!» Беззвучно выдала оглушенная Дуня, наблюдая такую картину несколько раз. И несмотря на то, что во время пира она совсем ненадолго присела за общий стол, и за ней трепетно приглядывали все родственники, как родные, так и семейство семейства волчары. Пришла к выводу, что за женским столом спокойнее, чище и не так духовито. Подросшего поросёнка Дуня передала Маше только спустя неделю, резонно опасаясь, что задержавшиеся в новом доме Семёна гости быстро отнесут его на кухню, веля подать на стол. Молодой муж миловался с юной женой, так что Дуня из рук в руки вручила порося Григорию Волчаре, а тот при всех устроил экзамен мини-пигу. Сначала поросенок брал запах сыновей Волчары и искал их. Потом находил спрятанные кошели под одобрительные возгласы гостей. Кто-то из них так расчувствовался, что полез целовать свиненка в нежный пятачок, чем изрядно напугал образованное животное. Дуня гордилась малышом, потому что он блестяще справился со всеми заданиями. Больше за будущее пятачка можно было не бояться. У него поклонников стало вровень с котом-говоруном. Во всяком случае, допуск в дом ему был дан, и цокот копыт можно было услышать как на женской половине, так и в мужской. «Чего-то я устала!» — пожаловалась Дуня брату, когда родственники поехали навестить другую свою родню. Эпопея с машиной свадьбой закончилась. Займись делом, делом! Наставительно произнес Ванюшка. Да у меня полно дел! Чуть не захлебнулась от несправедливого намека дуняша. Или Это какие, Это какие von, же? Брат повернулся к ней и, требовательно смотря, ждал ответа. Ну... Ну. Вот видишь, все за тебя делают. — осуждающий резюмировал он. — Хоть бы сходила, проверила, как дела в твоей будущей слободке. — Я там была, — вяло ответила она, спихивая брата со скамьи. — Канал вырыли. — Вот зачем он тебе? — возбудился Ванюшка, защищая свою территорию. — Я думала там водопроводные трубы проложить. Не в первый раз уже озвучила она свою идею но зачем-то соединила две реки». Брат обличительно ткнул нее пальцем, заставляя отступить. «Скажешь тоже, не глимна?» «Впоследствии река не глинная». «И какой-то прудик», — без азарта возразила сестра, оставляя сражение за скамью за братом. «Ну кто ж знал, что получится новый водный канал?» «Ты рыла от реки к реке», — напомнил ей техническое задание Ванюшка. «И теперь удивляешься? От реки к пруду. Да там даже не пруд, а какое-то болотце. А еще там был холм», — не сдавалась Дуня. «Из реки мои жители брали бы воду, а в болото сливали... Очищенную, конечно». Начала объяснять Дуне первоначальный план и показывать руками суть своего проекта, а потом осеклась. Вспомнилась, как она на пальцах показывала артели, где рыть. Выглядело это так. Там множко, тут немножко, а здесь чуть-чуть, и туда завернуть. Дед не мелочился и соединил реку с заболоченным прудом, их на Москве было в Дуня состроила жалобное выражение лица, на что Ванька строго погрозил ей пальцем. «Дед сказал, что тебе повезло, потому что канал рыли неглубоким, и в конце лета было мало дождей» поэтому на месте твоего болотца выкопали котлованы, чтобы вода в них собиралась и сильно не разливалась по округе». Наставительно пояснил брат. Дуня покивала. Она видела эти водоемы. Теоретически они ей понравились. Ровненькие, округлые, как будто инопланетяне рыли. Практически же она не знала, что с этим делать. На всякий случай спросила у мелкого, Вдруг великовозрастный младенец изречет умную мысль. О чем мне с ними делать?» Ванюшка пожал плечиками, но, сжалившись, дал совет. «С дедом-то поговори, а то носишься, как то коза-дереза». «И ничего и не коза, и уж тем более не дереза», — обиделась Дуня. Но самым неприятным было то, что она поняла, что не способна решать технические задачи. А с другой стороны, из-за экстраординарных технических решений она капитально осушила свою пустошь. В начале осени, не переставая, шли ливни. И там, где дороги не мощены, до сих пор несусветная грязь. И любой транспорт напрочь вязнет. Зато вместе месте будущей слободки у Дуни только пару раз засосала сапожок в грязь. Если никому не говорить, что канал рыли не для пуска по нему воды, а для прокладки под землей труп, Том. Дуня грустно выдохнула, потому что она уже всем растрепала проводопровод и остается только делать умный вид, как будто ничего страшного не случилось. Но с дедом поговорить надо. Вечером Еремей вел суровую мужскую беседу с сыном и внуком, так что Дуне было не подступиться. А утром с позаранку уехал в Кремль. После присоединения новгородцев и псковичей делу московских приказов было не в проворот, а князь ещё подкинул бумажные работенки, собираясь с этого года начать укреплять все пограничные городки, особенно по реке Аке. Дуня долго слушала вечерние разговоры мужской половины, но так и не поняла, ждать нападения или не ждать. Отец говорил, что хан Ахмат обязательно пойдет на Москву через Аку. Дед же был убежден, что надо ждать подлянки от Казимира. Ванюшка тоже имел свое мнение и выбрал своими врагами ливонских рыцарей, но подтверждения его версии у него не было. Зато Дунин отец говорил, исходя из того, что наблюдал у османов. «Ахмату некуда деваться», — убеждал он отца. Хан тратит уйму силы золота на внутренние интриги, а внешняя политика ослабевает, особенно со стороны осман. Они его ни во что не ставят. Ахмату нужны победы и ресурсы. «А я думаю, что Казимир в себя проявит», — подумав, возразил Еремей Профыч. «Чую, что не простит он новгородцев за то, что они к нам подались». По моему разумению, Иван Васильевич не купцов ради дороги равнял, а чтобы быстро дружину вести на подмогу. Или вонцы ударят! В лес Ванюшка, стуча кулаком по столу. На этом Дуне ушла к себе в светлицу, намереваясь потолковать с дедом о своих делах утром. Но Еремей Профыч уехал, даже не позавтракав. Боярышню никто не будил. Она проснулась сама. В доме было благостно. Привычные шумы суета поспособствовали отличному настроению, и даже мамины разговоры о женихах не испортили его дуне. «Мам, сядь ровно и почувствуй дзен!» Протяжно пропела она, задирая юбку и складывая ноги бубликом. «Ты где таких слов понабралась?» — опешила Милослава. «Опусти ноги, охальница!» <сос> подключилась Василиса. Ам, um... <сос> тщательно зафиксировала звук Дуня. «Боярыня, она заболела!» <сос> прошептала ключница. <сос> «Я сейчас за святой водицей сбегаю, а потом мы палынь зажжём и окурим дом». <сос> «Эх вы неочи!» <сос> отругала их боярышня. <сос> Купцы из Бухары привезли синские товары? и немного рассказали о далекой стране. Так вот, дзен — это наивысшее состояние покоя, а он помогает не слышать ваши псевдонаучные методы лечения». Высказавшись, Дуня поставила женщин в известность о своих планах. «Я в Кремль!» Ключница озабоченно посмотрела на боярыню. «Проводи-ка её», ее, велела та. «Не равен час, наткнется на чужака, а я пошлю кого за полынью», — светелку Дунину окурим. «Права ты, матушка», — поддакнула Василиса. «Ты на подоконник положи веточки вербы, чтобы нечисть отогнать», — посоветовала она. «Иди уже, без тебя знаю, присматривай там». «Бегу, матушка, бегу! Нынче князей да бояр в Кремле видимо-невидимо» не поймешь кому как кланяться быстро посетовала василиса и бросилась переодеваться милослава согласно вздохнула пора бы уж князю навести порядок в чинах а то и правда не понять кому как обращаться много появилось бояр из других княжеств а есть еще свои введенные и путные бояри надо с этим князь разберется важнее знать наследует ли муж свекру даденный ему чин думного боярина старые рада не столкнешь крепко в думе сидят а Еремей Профыч с репешком новенькие их пытаются выдавить из думы служилые князья с пришлыми боярами мам а мой новый опашень готов крикнула Дуня из своей светлицы готов сейчас скажу принесут вот и ладненько Обрадовалась боярышня. Рубаху из тонкой шерсти она менять не стала, а вот сарафан выбрала понарядней, чтобы не стыдно было широко шагать. Опашень-то долгополый кафтан. При ходьбе раскрывается, и сарафан виден. Длинные рукава рубахи Дуня собрала под расшитые запястья, а спускающиеся до земли рукава опашня завязала позади себя, чтобы по земле не волочились. Одежда была щедро расшита мамиными рукодельницами и оттого тяжела. Дуняшка предпочла бы накинуть вместо утепленного опашня шубку, но заморозков еще не было, а вот дождь мог пойти и попортить меховой воротник с манжетами. Василиса тоже принарядилась, но на ней была надета душегрея и убрус. Дуня даже позавидовала ей, поскольку ее голову украшал венец, и он не грел. Подумав, она стянула венец, померила шапочку с меховой оторочкой, но под укоризненным взглядом ключницы сняла. «Надень каптур», — посоветовала Василиса, и Дуня, хлопнув себя по лбу, полезла в сундук с теплыми вещами. Она и забыла, что есть девичья повязка с ушками, точь-в-точь, точь, как теплые наушники в будущем. Наконец они вышли во двор, где их уже дожидался Гришане со своими ребятками и свежей парой новиков. Получилась целая кавалькада сопровождающих. Василиса гордо восседала в коляске, не позволяя поднять верх, чтобы укрыться от ветра. Дуня посмеивалась, но не возражала. Ей нравилось смотреть на довольную ключницу, Не так уж часто ей доводилось выезжать в коляске. По дороге им пришлось несколько раз остановиться и поздороваться со знакомыми. Василиса млела от оказанного её боярышнее внимание важными людьми. Дуняшка улыбалась и поглаживала женщину по плечу. «Совсем взрослая ты стала!» Вылезая из коляски, с грустью произнесла Василиса. «Выйдешь замуж и улетишь из отчего гнезда». «Могу тебя с собой забрать!» предложила боярышня. «На кого я, боярина, батюшку оставлю?» Покачала головой ключница. «Нет, Евдокия Вячеславна, мой долг — хранить дом дорониных Дуня не знала, что сказать. Разве что она, возможно, останется старой девой и будет куковать вместе с Василисой, дожидаясь ванюшкиных детишек. Выходить замуж за ровесника или пусть даже двадцатилетнего мужа Она не могла даже представить. Какими бы взрослыми ребята ни были в этом возрасте, для нее все одно — мальчишки. Но вряд ли ключницу порадует услышать что-то в таком духе. Не торопясь, они дошли до дедова приказа, подождали, когда он освободится. Василиса выставила на стол корзинку с едой и немного поворчала, что боярин не жалеет себя. Дуня подождала и завела разговор о своей слободке, но беседа не заладилась. Еремей настаивал бросить дурную затею или нанять зодчего. Но обычный зодчий не мог решить Дуниных задач. «Буду ждать в Ярованте», — объявила она. «Ну что за напасть? Я уже жалею, что разрешил тебе тратить деньги по своему разумению». «Дед, ну ты чего?» — испугалась Дуня. «Иди давай, не мешай работать!» Сердито спровадил он ее. «Ну и пойду!» «Княгиню проведай, а то обидится!» Подмигивая хлопочущей Василисе, напоследок велел дед внучке. Дуня согласно покивала. Примет ее Мария Борисовна или не примет, но ей доложат, что Доронина-младшая приходила. «Это важно!» Все строит и строит, проворчала Василиса, сторонясь и не пропуская рабочих с тачками. Дуня с завистью посмотрела на суету и продолжила путь. Ей подумалось, что еще не так давно ее проект будущего Кремля посчитали нежизнеспособным из-за больших окон, а начали строительство, и стекло подоспело. Может, и с ее слободкой сработает такой же финт? Надо ей заложить водонапорную башню. И, глядишь, появятся нужные люди для решения остальных технических проблем. Уж башню-то она сможет выстроить. Дай дорогу! угрожающе крикнул Гришаня, пробивая своей боярышний путь. Куда прешь? возмущенно ответили ему. Дуни нетерпеливо выглянула из-за плеч Гришкиных ребят. И посмотрела, кто не дает ей пройти. Она увидела воев. Они были одинаково одеты, и явно только с дороги. Кто такие? Громко спросила она. Воин удивленно посмотрел на нее, перевел взгляд на старшую женщину, но Василиса ответила ему недовольно поджатыми губами и нахмуренными бровями. «Княжьи воины! поклонился воин. Евдокия вопросительно выгнула бровь, не узнавая форму одежи, и продолжила выжидающе смотреть на него. кашлянул он и пояснил. «Князя Юрия Васильевича мы!» «Брат нашего князя приехал!» — удивилась она. Воин кивнул и посторонился, пропуская боярышню к княжьему дому. Дуня чувствовала, как ее провожают любопытными взглядами, оценивают одежду неторопливость, гордо поднятую голову. Мужчины в этом времени не хуже женщин подмечают внешние признаки благополучия, тем более находящиеся на чужой территории. Дуня обошла деревянный дворец и остановилась у входа на женскую половину. Позади послышались голоса, и она оглянулась. На крыльцо вышел Иван Васильевич с сыном и братом Юрием Васильевичем. Все высокие, статные и симпатичные. Княжичу скоро исполнится четырнадцать, но уже никто не сомневался, что он будет видным мужчиной. А уж отец и дядька были в самом рассвете сил. Ивану Васильевичу исполнилось тридцать один год, а брат всего на год младше. «Вась!» — тихо позвала ключницу Дуня. «Ты не знаешь, Юрий Васильевич, женат? Чего-то я не припомню, чтобы у него были детки» знаю что князь андрей васильевич прошлым летом в смысле году женился а про юрия васильевича ничего не слышала любую из княжеской семьей заговорщическим тоном произнесла ключница не по старшинству получается осуждающе качнула головой дуня она не особо верила в приметы но остальные старались не нарушать их А тут средний брат князя проявил неуважение к старшему Юрию. Хотя князю Андрею было уже 24, и куда уж дальше тянуть. А вообще вся эта ситуация с женитьбой братьев князя очень странная. И люди болтают, что Иван Васильевич не дает своим братьям жениться. Врут, конечно же. А с другой стороны, Юрию-то уже 30, а он холост. Евдокия пригляделась к нему и не заметила, как прилипла взглядом. Она бы ему бородку подровняла, по-другому кудри подстригла и кафтан подобрала бы в иных тонах. А еще сменила бы ему сапоги, а то как красная девица, ей-богу. «Я слышала, что князь Юрий Васильевич благонравен и чист душою», — прошептала на ухо Василиса. «Либо втихую девок портит, либо нет твердости в нем. Сознанием дела прокомментировала Дуня, осерчав на себя, что мысленно раздела князя, потом по-своему приодела и любуется, как будто он ее. Ну, девки! — начала говорить ключница и осеклась, сообразив, про какую твердость намекнула ее любимица. — Ах ты! — воскликнула она, намереваясь огреть Дуню рушником, но в руках ничего не было и получилось нелепое махание руками. Князья, привлеченные женским возгласом и движением, обернулись и увидели, как Дуняша со смехом отскакивает от Василисы. Княжич изобразил жест «рука-лицо», а князь усмехнулся. «Кто это?» — спросил его брат. «Дуняшка Доронина!» Со смехом выпалил княжич. «Так это к ней на помощь ты спешил в Новгород?» С любопытством спросил Юрию у брата. «Она же совсем девочка». Иван Васильевич загадочно улыбнулся и продолжил спускаться, уводя за собой сына и Юрку. Княжич начал азартно рассказывать, какие придумки появились благодаря Дуняшке и как она чудит. Дядя засмеялся и с гораздо большим интересом посмотрел на боярышню а Иван Васильевич нахмурился. Вспомнился ему отец, внушающий им с Юркой, которого долгое время готовили запасным князем, что именно братья становятся первыми врагами правителю, и если рука не поднимается убить их, то нельзя дать вырасти племянникам. Иван с Юрием хорошо запомнили слова отца благодаря жестокому уроку, когда находились в смертельной опасности именно из-за родни. Когда отец умер, Юрий дал клятву Ивану, что никогда не женится и не признает ни одного ублюдка, коли такие случатся. И брат держит слово, во всем помогая старшему. Бояре наушничают на Юрия, но тот делом доказал, что остался верен своей клятве. А младшая? Короткая у них оказалась память. Андрейка долгое время сидел тихо, но в прошлом году взял и женился. Может, обиделся за мать, но скорее ждал повода, чтобы всем показать, что он сам по себе и не хуже московского князя. С этого момента Иван Васильевич стал пристально следить за братом и ждать появления племянников, которым он не должен дать вырасти. Лицо московского князя сделалось жестким, а во взгляде появилась решимость. Ему не хотелось брать на себя злые дела, но кто-то должен был остановить бесконечную дележку земель и княжью борьбу за власть. Жаль, что Андрейка позабыл отцово наставление и подал пример младшим Борису и Андрею Меньшому. А что, если и Юрий все же предаст? Женится, нарожает детей и будет ради них рвать землю? Посмурневший из-за тяжких дум о судьбе братьев и собственной роли, которую вынужден взять на себя. Князь неожиданно остановился и оглянулся. Сын с Юрием смеялись, а потом тоже оглянулись, повторяя за ним. Так получилось, что все они посмотрели на юную Евдокию. Та поднялась на крыльцо и стояла, опершись о перила, провожая их взглядом. Осеннее солнышко светило ей в глаза, и она подняла ладошку, Ставя ее козырьком, увидев, что на нее смотрят два князя и княжич, улыбнулась и помахала им рукой. Так осмеливалась делать только она, и сколько бы ее ни учили, что не должна так вести себя приличной девице, делала по-своему. Губы Ивана Васильевича дрогнули в ответ на улыбке, и он не сразу понял, что тяжкие думы его отпустили. Князь с легким сердцем поднял взгляд на окна терема. И ему почудилось, что жена прижалась к слюдяному окошку, чтобы проводить его. На душе Ивана Васильевича стало тепло. Марьюшка со своими боярынями всеми силами поддерживала его, не давая ему очерстветь. Благословен тот, кто получил себе умную и добрую жену.